Глава третья, Светлана. Я была взвинчена до предела. Нервы, казалось, готовы были лопнуть. Когда я назвала имя и фамилию Анны Алексеевны, началось твориться что-то странное. Меня попросили подождать. Я ждала. Почти два часа ожидания бесконечных вопросов, почему меня не пускают. Но ответ был все тот же «Ждите». Телефон Анны Алексеевны был недоступен. Я начинала накручивать себя и подозревать самый печальный исход событий. Господи, только бы она была жива, молилась про себя. Во время ожидания я изучила периметр проходной онкоцентра и зал ожидания. Увидела бесконечно много людей, которые не хотели принимать тупой расклад судьбы. Услышала много слов, и с каждой последующей минутой мой страх становился сильнее. Ад существует, это ясно сразу. К моей боли, как пластилин, прилипала чужая боль. Боже, сколько здесь было молодых людей. И детей. Всеми силами отгоняла от себя непрошенные, ненужные думы и сосредоточилась лишь на своей цели узнать правду. Но сначала я должна увидеться с той, которая своими руками убила мою душу и вырвала сердце с кусками мяса, и потом, глядя мне в глаза, беспощадно лгала. Да, такие люди должны быть наказаны. Тот факт, что Анна Алексеевна оказалась в этом месте — наказывать, что есть справедливость. Да только это лишь малая доля наказания, которое она заслужила. Уронила голову на ладони, и едва не застонала. Ожидание меня словно палач медленно пытало. Когда я уже решила, что с меня хватит, и хотела пойти в палату Анны Алексеевны, минуя охрану, как вдруг ко мне подошелся довлосый мужчина в белом халате и спросил «Вы, Никитина Светлана Михайловна, наконец-то, После развода у меня другая фамилия, Солнцева. Но раньше была Никитина. И да, это я, — ответила скороговоркой, судорожно сжимая в руках свою шапку и шарф. Вы меня проводите к Ане Алексеевне? Как она? Мне очень нужно с ней увидеться и поговорить. Да и ждет она меня? Леонид Петрович Гуровой, — представился мужчина, внимательно глядя на мое лицо. Идите за мной, Светлана Михайловна. Я открыла было рот, чтобы снова задать свои вопросы, но тут же закрыла и направилась за ним. Я на маленький шажочек стала ближе к своему ребенку. «Прошу, входите», — пригласил мужчина меня в кабинет. Надпись гласила онколог Гуровой ЛП. Я нахмурилась, но вошла. «Садитесь», — сказал он, указав на жесткий стул. Сам же занял место за рабочим столом и принялся что-то искать в ящике. Сердце стало бухать так, что я начала думать, что сейчас оглохну. Медленно села и спросила, едва дыша, «Что с Анной Алексеевной?» Горовой отвлёкся от своего поиска и посмотрел на меня равнодушным взглядом и сухо ответил, «Скончалась сегодня в 4.30 утра». «Нет, нет, не может быть, нет!» В моём горле застрял крик отчаяния. Сердце заболело да так сильно, что я застонала и тут же заплакала, не скрывая своих эмоций. Надежда, вера, единственная соломинка, связывающая меня с моим малышом, только что в дребезги разлетелась. Каждую клеточку моего разума, моего сердца отчаяние пронзило так сильно, что я едва не потеряла сознание. Доктор спохватился, беспокоенно начал проверять мой пульс, зрачки и что-то говорить. какие слова утешения и соболезнования. К черту, я не скорблю по этой подлой женщине. Она отняла у меня сына при жизни и решила забрать даже после смерти. У меня разрывалась душа. У меня была маленькая надежда, которая так недолго сверкала ярко, сильно, озряя моя жизнь светом, и только что этот свет бессердечно уничтожили. Отчаяние, как самый безжалостный яд, начал съедать мою душу изнутри. уродуя коверкой ее, уничтожая все те оставшиеся капли хорошего, что было во мне, оставляя бездонную пустоту и вечный мрак. «Успокойтесь, Анна Алексеевна попросила меня кое-что лично вам передать. Как сквозь толщу воды услышала я голос Гурового. На мгновение затихло и упавшим голосом спросила, «Что? Что она просила передать?» Мужчина посмотрел на меня с небольшой долей сочувствия. В основном в его взгляде читалось одно единственное желание — быстрее бы я покинула его кабинет. Вот это. Он протянул мне небольшой полиэтиленовый пакет траурного цвета, в котором находилось что-то небольшое прямоугольной формы. Передаю вам лично в руки, как того и просила Анна Алексеевна. Дрожащими руками взяла пакет и кивнула. она больше «Ничего не просила мне передать?» «Нет, только это. А теперь давайте я вас отведу к медсестре. Пусть вам измерят давление и сделают укол успокоительного». «Не нужно», — отказалась я. «Мне не поможет никакое успокоительное». Я покинула кабинет доктора, вышла из онкоцентра, села в машину такси. Все элементарные действия мое тело проделывало на автомате, тогда как я сама словно окаменела. Когда вернулась в свою холодную, сиротливую квартиру, меня хватило такое отчаяние, что, казалось, мою грудь сковали стальным обручем, который сжимался все сильнее и сильнее, норовя раздавить меня. «Господи, смейся надо мной!» Взмолилась я про себя. «За «Да что ты шлешь мне такие жестокие испытания? Неужели я заслужила эти пытки? Как мне теперь найти своего сына? Мой мальчик, мой Сашенька!» Мой маленький ангел, которого я баловала бы, учила бы ходить, говорить и рисовать. Я водила бы его в садик, устраивала самые яркие и запоминающиеся дни рождения. Надежда, которую дала мне эта змея, в один миг была растоптана и уничтожена. Я не могу справиться с собой. Не сдерживая слез и рыданий, я перевернула черный пакет вверх дном, тряхнула его. Мне в ладонь упал длинный узкий серебристый предмет — тиктофон. Прекратив лить слезы, я уставилась на него, как на самую бесценную и значимую вещь в мире. «Боже мой, боже мой!» — произнесла вслух. Подрагивающими пальцами нажала на «плей». «Здравствуй, Светлана. Если ты сейчас слушаешь эту запись, значит, я не успела встретиться с тобой. Уж прости меня за то, что я сотворила». Дрожащий, бесконечно усталый и слабый голос Анны Алексеевны заполнил пространство моей комнаты. Полтора года назад в родильном доме, где я проработала всю свою жизнь, в ночь с восьмого на девятое число, две женщины родили двух мальчиков. Один ребёнок родился крепким, здоровым и громкоголосым. Его крик, наверное, слышал весь роддом. У другой женщины родился ребёночек мёртвым. Несколько секунд я слушала тишину, но потом снова зазвучал её скрипучий голос. «Света, это ты родила здорового малыша? Твой сын живой, он такой красивый мальчик. Тебе сделали кесарево, меня даже и мысли не было забирать». Вдруг раздался тяжкий и шумный вздох, больше похожий то ли на стон, то ли на плач. У другой женщины. Света, я не знаю, что пошло не так. И Ей тоже делали кесарево, ее ребенок уже был мертвым. Она первая пришла в себя. И когда узнала его смерти, она так кричала, но не от горя. Она кричала, что ей нужен ребенок, чтобы не потерять мужа. Она кричала, что ей нужен сын. Любой мальчик, иначе она... Иначе она скажет, что мы убили ребёнка. Её муж всех нас засудит и уничтожит. Света, эта женщина была непростой смертной. Они купили самую лучшую палату. Её муж сделал серьёзное пожертвование нашему родильному дому и... И лично мне тоже. А мы... А я облажалась. Света, я одна принимала то решение. Подменить детей. Спасала себя и роддом. Люди, которым я заплатила за молчание, не виноваты. Я одна виновата во всем. Только я. Если сможешь простить, прости». Я едва ли не до хруста сжала челюсть и прикрыла глаза. Ненависть разливалась по моим венам рекой. Будь она Алексеевна живая бы собственными руками ее задушила. «Значит, мой сын стал спасением для горя-акушеров». «У меня отобрали сыны, чтобы спасти свои гнилые шкуры. Ненавижу!» «Прости меня, девочка. Прости». «После того, что я натворила, дороги назад уже не было. Те люди... Я уже не могла признаться, потому что...» Она снова вздохнула. «Но судьба сама наказала меня». «Я знаю, что ты пережила, девочка». Ровно полгода спустя мой сын, который только-только окончил университет, насмерть разбился на мотоцикле. Вскоре я слегла. Онкологию у меня обнаружили на поздней стадии. Но не страшна мне смерть, с сыном скоро встречусь. Только на душе грех такой висит тяжким грузом. Не хочу я с ним умирать. ты да снился мне тот мертвый ребеночек каждую ночь — Плакал горько, что у меня сердце разрывалось. Никакие деньги не стоят душевного спокойствия. Только поздно я это поняла. Своего сына ты найдешь в семье Северского Дмитрия Мстиславовича. Надеюсь, у тебя все получится. Прости меня, Света. Прости за ту боль, что я причинила тебе. На этом все. Запись закончилась. «Пусть Бог тебя прощает», — сказала я с лютой ненавистью, до хруста сжимая в руке пластиковый диктофон. «Как же чудовищны люди!» Но ведь когда ты была юной и пылкой девчонкой, и наивной и смотрела на этот огромный мир удивленными, широко распахнутыми глазами. Сейчас мне кажется, что это все был сон, и той девчонки никогда не было. Я любила и хотела любить весь мир, тело становится лучше день ото дня и дарить людям радость. Человеческие пороки и страхи убивают все самое прекрасное и доброе, что только есть. Жадность, эгоизм, жажда власти, злость, зависть и жестокость, так же их много. Их разрушенные пороками души — это плесень, которая затрагивает других людей, и меня затронула, как самая настоящая зараза. Я никогда не забуду тот день, когда мечтала, чтобы меня живой закопали вместе с холодным телом моего сыночка, потому что именно тогда моя жизнь закончилась. Но теперь я как птица Феникс обязана воскреснуть, обязана стать сильной и непобедимой и вернуть своего ребенка.